Глава 13. Мое предложение удивило женщину, так как она целую минуту просто хлопала глазами, не зная, что ответить. Ну да, по сути, я предложил ей распоряжаться моим огромным состоянием по своему усмотрению. Учитывая то, что средств у меня очень много, то развернуться Валентина Евгеньевна могла по полной. «То есть вы хотите дать мне возможность распоряжаться всеми вашими деньгами по своему усмотрению?» – уточнила она. «Конечно!» подтвердил я. «Вы грамотный человек, поэтому я думаю, что не станете использовать их неразумно. Только все те проекты, которые мы начали, должны продолжаться дальше, такие как строительство новых больниц, закупка в них нужного оборудования и прочее». «Как-то неожиданно», – задумчиво произнесла она, – «а вы не боитесь, что я попытаюсь вас обокрасть?» «Вообще не боюсь», – улыбнулся я. «Во-первых, вы умная женщина, и репутация у вас отличная». А во-вторых, вы должны прекрасно понимать, что вас найдут в любом случае, даже если вы умотаете в Европу, с которой у нас сейчас не самые хорошие отношения. Но я найду способ вас оттуда выдернуть, причем те власти, которые мне сейчас готовы голову открутить, с радостью мне в этом помогут. Достаточно будет предложить им омоложение, как они тут же найдут причину вас арестовать». Вы можете попытаться спрятаться в какой-нибудь глуши, но только вот зачем тогда вам мои деньги, если не сможете ими воспользоваться? А вообще это пустая болтовня, так вы согласны или нет? Да, конечно, закивала женщина, только вот нужно обговорить, что я должна делать. Ничего особенного, просто законным способом приумножать мое состояние, чтобы деньги не лежали, а были в деле. «Ваша зарплата будет зависеть от того, насколько вы сможете увеличить мой капитал». «А как же то, чем я сейчас занимаюсь?» – уточнила Валентина Евгеньевна. «Ведь тогда у меня не получится заниматься тщательными проверками. На новые обязанности будет уходить все время». «Найдите себе достойную замену», – улыбнулся я. «Можете парочку. Если хотите, то переманите грамотных людей из других банков. В общем, это ваши проблемы. Вы их и решайте. Меня это не касается». Самое главное, чтобы если я вдруг куда-нибудь уеду на продолжительное время, то у меня тут все не развалилось. «А вы куда-то собираетесь надолго?» – тут же уточнила женщина. «Пока нет, но всякое бывает. Вдруг соберусь или снова зачем-нибудь правительству понадоблюсь». «Я вас поняла», – улыбнулась женщина. «С радостью приму такое предложение и приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие». «Это очень хорошо», – одобрил я ее порыв. Завтра утром прибудьте ко мне, пора вам молодость вернуть, чтобы лучше работать». Валентина Евгеньевна за время разговора зависла во второй раз, видимо, не ожидала еще одного подарка, причем он ее порадовал заметно больше, чем первый. «Спасибо большое, сегодня очень хороший день, мне показалось, что женщина сейчас разрыдается». «А завтра будет еще лучше. Ладно, ступайте, доделывайте свои дела, подготавливайте бумаги, ищите себе замену, «Впрочем, вы гораздо лучше меня знаете, что вам нужно делать. Только не забудьте, что завтра утром я вас жду». «Насчет этого я ни за что не забуду», – улыбнулась женщина и вышла. Следующим, кого я решил порадовать омоложением, был Константин Семенович, управляющий моей второй клиникой. Он тоже человек старый, поэтому требовалось озаботиться и его здоровьем тоже, а то смерть – такая неприятная штука, что любит приходить без приглашения». Конечно, молодость – это не защита от нее, так как есть масса других способов покинуть этот мир, не считая болезней, или просто остановки сердца. Но все же хотелось снизить риск болезни у верных мне людей. Этому мужчине я тоже велел прибыть ко мне утром, а потом еще и успокаивал его, иначе он мог несколько часов рассыпаться в любезностях. Как ни странно, но сегодня в больнице было мало работы, даже удивительно – Новая партия больных должна была прибыть только завтра, и сегодня мои помощники могли отдохнуть, так как их вмешательство не требовалось. Простые врачи могли совсем справиться. Естественно, никому из них я бездельничать не дал, так как им нужно было постоянно опустошать свой резерв. Я вручил им по горсти драгоценных камней и отправил их заряжать. Алена для этого дела не смогла найти лучшего места, чем мой кабинет, поэтому слышала все мои переговоры, сидела в углу и сосредоточенно сопела, заряжая камни. После небольшой встряски она немного поумерила свое любопытство и капризы, но едва мы остались одни, как она подошла сзади и обняла меня, уткнувшись животом в мою спину. «Андрей, мне страшно», – произнесла девушка. «Чего тебе страшно?» – не понял я. «Мы с тобой уже долго живем, и я заметила, что ты к чему-то готовишься. Хочешь бросить нас и куда-то надолго уехать?» О том, что на ближайшие дни я запланировала моложение многих своих людей, Алена слышала. Вот и сделала свои выводы, причем почти правильные. «Никуда я от вас надолго не уеду, а если уеду, то вас с собой возьму. Обещаешь? Да, не переживай. И выбрось эту дурь из головы, все будет хорошо». «Куда мы собираемся?» – спросила она. «Куда, куда?» – улыбнувшись, передразнил я ее. «Сейчас вот найду и пройдусь по нашей клинике, а ты вообще никуда не собираешься, тебе камушки нужно заряжать». Следующие два дня я занимался омоложением своих людей. Кроме финансиста и управляющего больницы было много пожилых и грамотных специалистов, которые строили мне завод, а о них тоже забывать не следует, мало ли что может случиться за время моего отсутствия». Омолаживал я в день гораздо больше трех людей. О том, что цифра, которую я назвал правительству, для меня не предел, уже не было секретом. Но, несмотря на это, власти не спешили прибегать ко мне и требовать, чтобы я их людям или гостям оказывал эту услугу в больших количествах. Чем несказанно меня радовали. Вскоре ко мне пришел Никита Андреевич, который сообщил, что смог передать весточку, в которой я потребовал немедленно увеличить скорость постройки домов, а также заняться закупкой новых, которые можно было собрать в относительно короткое время. Меня поняли, но попросили еще денег, так как это удовольствие не из дешевых. Какими-то мутными схемами деньги могли перевести, но вот Валентине Евгеньевне, которая еще не передала всю свою старую работу заместителю, это не понравилось. Она как-то обнаружила, что часть средств уходит неизвестно куда и прибежала ко мне на доклад. Пришлось признаться, что это мой приказ, распространяться о котором не следует. И вообще она молодец, что не стала говорить об этом по телефону, а пришла лично. Выезжать я пока никуда не собирался, чтобы лишний раз не рисковать, да и некуда было. Главное, чтобы в голову нашим властям не пришла очередная гениальная идея. Они уже несколько раз ко мне солдат привозили, просили их вылечить, а потом увозили на границу». Вскоре по телевизору передавали очередную новость, что мой самый лучший ученик снова вылечил целую кучу солдат и простых граждан. Капитану сейчас, похоже, приходилось не сладко. оборот его взяли конкретно. Через неделю после первой партии магов и волшебников из-за рубежа иностранцы привезли новую. Причем прибыли именно тогда, когда я уже домой собирался. Хорошо, что догадались перед этим позвонить. Конечно, не они сами, так как моего нового номера ни у кого не было, а генерал собственной персоны попросил немного задержаться. Кстати, мне какую-то сим-карту раздобыли, на которую никто не мог дозвониться, кроме тех, кого я в свой список внес. Теперь сотни вызовов каждый день, как было раньше, с разных неизвестных номеров больше меня не тревожили. Я согласился задержаться, да и немного это времени займет, достаточно просто взглянуть на очередную партию кудесников, и можно будет ехать домой, снова разочаровав иностранцев. Но на этот раз все пошло не так. Алена, когда мы вышли из клиники, сразу же пошла в машину, а я, беседуя с Геннадием Анатольевичем, направился в сторону строя магов и, едва только взглянув на них, так и замер. Нет, все они были такими же колоритными персонажами, кроме одного старика в приличной одежде, который безразлично стоял и смотрел в землю, всячески показывая, как ему тут скучно. Только вот все его безразличие исчезло, как только он взглянул на меня. Мужчина тут же подобрался, не зная, что пронеслось в его голове, но вот в том, что он приготовился к схватке, сомнений не было. У него даже пальцы задрожали, так ему захотелось нанести удар первым. Для чего ему это было нужно? Да кто ж его знает? «Даже не вздумай меня атаковать, слабосилок!» С угрозой в голосе произнес я, после тихо обратился к Геннадию Анатольевичу. «Алену отсюда уведи!» Мужчина не стал ничего уточнять и тут же отдал приказ. Видно, мое состояние тут же заметила охрана, которая навела автоматы на прибывших гостей. Человек, который приехал с магами, в испуге завертел головой, но возмущаться не стал, так как права особо не покачаешь под прицелом десятка автоматов. Старик был силен, причем не только по местным меркам. В моем прошлом мире он был бы очень крепким середнячком, я это сразу заметил по сиянию силы в его груди. Он, видно, тоже увидел, что не сможет со мной справиться, и опустил руки. Это был не простой одаренный, которых мне доводилось видеть, он явно, как и я, прибыл из, как тут говорят, параллельного мира. То, что он меня атакует, я не боялся, так как уже включил магическую и физическую защиту – Амулеты были всегда при мне, но и старичок не был прост. У него тоже имелась защита. Беда в том, что я не смогу пробить ее сразу, а если вдруг у этого мага в голове что-то переклинит, то он сможет атаковать моих охранников, а вот у них магической защиты не было. В связи с этим событием нужно исправить этот недостаток. «Этого можно будет поучить, у него есть дар», сказал я британцу, привезшему очередную партию кудесников. «Правда, очень слабенький, да и старый этот человек, поэтому неизвестно, будет ли толк». «Хорошо», – кивнул мужчина, – «через пару недель мы вам следующую партию людей привезем, посмотрите, сейчас ее готовят». После моих слов о том, что старик является слабеньким, Макух ухмыльнулся, но комментировать ничего не стал. «Надо же, да он еще и русский язык знает, но ну прям находка для меня». «Следуй за мной», – скомандовал я старику, – «не бойся, ничего страшного не случится». «Охотно верю», – буркнул он, но за мной последовал. «Узнать бы еще, что для тебя считается не страшным». Меня самого такое поведение старика, да и мое тоже удивило. Чего так на него отреагировал? Конкурента почувствовал? Или просто от неожиданности? Ладно бы мы были врагами, но нет, первый раз встретились. А повели себя так, как будто долго и упорно воевали. Примерно на половине пути от дома я приказал колонии остановиться». «Давай, на выход!» – скомандовал я старику. «Слушаюсь, мой господин!» – криво ухмыльнулся он и вышел из машины. «Моя охрана и бойцы, которых мне дали в усиление заботливые власти, тоже высыпали из других транспортных средств. Старший сразу же подошел ко мне». «Что случилось, Андрей Евгеньевич?» – спросил мужчина, видно, уже в мыслях доклад моему начальству составлял. «Кто это такой?» «Видно, мои действия его изрядно встревожили». Да и бойцы со старика взгляда не спускали, хотя со стороны это выглядело смешно. Несколько здоровых вооруженных воинов настороженно смотрят на худенького старичка, который вообще не выказывал агрессии, да и не похож он был на сильного бойца, которого нужно было опасаться. Из всех присутствующих только я мог оценить реальную угрозу для окружающих людей. «Пока не знаю, кто это такой», – ответил я. «Возможно, мой будущий ученик». «Всем стоять тут, а мы немного пошепчемся». «Андрей Евгеньевич», – начал было Геннадий Анатольевич, – «я сказал всем стоять тут». «Что непонятно». «Все понял», – кивнул мужчина. «Ну пойдем пообщаемся без лишних ушей», – хлопнул я по плечу старика. Мы отошли в сторону. Это было как раз то место, где на меня напали в первый раз. Только разговор начать не получилось, потому что моя супруга обеспокоилась таким поведением охраны, и едва только я открыл рот как заиграла мелодия на телефоне. «Андрей, что случилось? Меня охрана увезла да так быстро, что сказать ничего не успела, а сейчас не дают обратно вернуться», затараторила она. «Все нормально, не переживай, скоро буду и все расскажу», ответил я и сбросил вызов. «Ну, здравствуй, брат Мак. Откуда ты такой взялся? Только не надо мне рассказывать, что ты местный. Не поверю я тебе. Возрастом моим не обманывайся». Ты гораздо моложе меня. Я заметил, буркнул старик. В таком возрасте невозможно такую силу развить. Явно омоложение проходил, а, возможно, и не одно. Вот даже как, удивился я. Мое удивление было небеспочвенным. Получается, что старик попал сюда, скажем так, целиком, а не как я перенесся в другое тело. Вот и стало интересно, каким образом он это сделал. Зачем я тебе нужен? Спросил мужчина. «Убить хочешь, чтобы конкуренцию тебе не составил?» «Ты конкуренцию мне?» Захохотал я. «Не льсти себе! Старик, ты не сможешь мне конкуренцию составить. Да и сколько тебе осталось? Максимум лет пятьдесят. А чтобы омолодить себя, у тебя сил не хватит». «Зачем тогда?» «Хочу тебя к себе на службу взять», ответил я. «Как ты к этому относишься?» «Просто так?» уточнил он. «Ну да, просто так омоложу тебя, чтобы ты сбежал и стал дальше развиваться. Я на идиота похож». «А как тогда?» – напрягся старик. «Ты мне клятву дашь», – подтвердил я его опасения. «Тогда лучше убей», – хмуро бросил он. «Рабом не буду. Успею еще тебя убить, да ты так не переживай. Не рабскую клятву, а такую, при которой ты мне и моим близким навредить не сможешь. Ну и я ее дам». «Только в упрощенном варианте, чтобы быть выше тебя, и ты это понимал, как и твой дар». Такая клятва на самом деле была, ее произносили вассалы-маги, когда поступали на службу к более сильному магу. Причем эта служба была до смерти одной из сторон. Конечно, это не рабство, дающий такую клятву был полностью свободен в своих действиях, но не мог навредить или ослушаться своего сюзерена, только если ослушание идет ему во благо. Всякое случается... «Может, и обстановка поменяться, когда действие по старому приказу может нанести вред господину». «А что будет, если я откажусь?» – спросил старик. «Ты ж не глупый человек, сам все должен понимать», – ответил я. «У меня слишком много врагов, и не хотелось бы, чтобы в следующий раз они на меня напали, имея защитные амулеты от магии. Тогда это будет совсем скверно. Ты же их умеешь делать, раз сам по брекушками обвесился». — Умею, — кивнул старик, — только вот делал я их для себя и своей ученицы. — Вот так, маги вообще не меняются, хотят после себя достойных учеников оставить, — улыбнулся я, чтобы память осталась. «Что — отворот того, — кивнул старик. — Ты прав, жить мне осталось недолго, а тот случайно нашел одаренную, чуть не расплакался от счастья, только силы в ней почти нет, сам же видишь, как в этом мире с ней сложно у местных. Неохота умирать просто так, не оставив после себя памяти. «Что есть, то есть», – подтвердил я. «Так что, согласен на взаимную клятву?» «Согласен», – кивнул старик. «Раз просто буду вас салом. Тогда не будем терять времени, а то охрана уже нервничает. После поедем ко мне с другими магами, если их так можно назвать. Познакомлю». Мы быстро провели соответствующий ритуал и дали друг другу клятвы, Старик после этого заметно расслабился, видно, не доверял до конца, ведь он мог ее произнести, а я просто промолчать, а это тоже как рабство. По крайней мере, у магов это так считается. С людьми в этом плане все гораздо проще, как и с моими учениками. Им я вредить не собирался, поэтому не стал в ответ давать обещания. Впрочем, на их жизнь это никак не повлияет. Они об этом уже, наверное, позабыли, кроме Вадима, но он тоже был слаб поэтому особо не комплексовал. «Где твоя ученица?» – спросил я. «Дома осталась. Ее прихватить не успели, а я, дурак, засветился. А вот и пришлось к тебе ехать». «Ладно», – махнул я рукой. «Позже с этим разберемся. И еще одно. Кто я такой, никто не знает, и мне хочется, чтобы так было и впредь. Дай тебе о своей прошлой жизни, откуда ты сюда попал, говорить ни к чему». «Да ты своими действиями сам все сделал. Думаешь, люди, наблюдающие за тобой, не поняли, что творится что-то странное?» «С этим разберусь, на плиту что-нибудь. А проверить твою силу они никак не смогут». «Расслабьтесь!» – крикнул я охране. «Вообще совести нет. Здоровы мужики, в старика из автоматов целятся». У ворот нас встретила встревоженная Алена, которая что-то выговаривала своему старшему охраннику, стоящему возле нее. Судя по ее виду, занималась она этим уже долго, только тот никак не реагировал на ее размахивание руками. Видно, требует, чтобы везли обратно. Увидев нашу машину, она перестала ругаться и метнулась к моей машине. «Что случилось? Только не ври, что ничего особенного. Все твои лоботрясы встревожены были, и я видела, как они оружие перезаряжали, а после просто сорвались с места и увезли меня домой. Давай выкладывай, не говори, что это не мое дело». «Может, пообедаем для начала?» – попытался я немного сбить боевой настрой супруги. «И вообще, хватит орать и нервничать. Тебе сейчас вредно. Да и гостя бы постеснялась». «Какого еще гостя?» – супруга только сейчас обратила внимание на старика, который внимательно на нее смотрел. Видно, не ожидал увидеть еще одну одаренную. «Добрый день, девушка», – поприветствовал ее маг. «Здравствуйте» тут же успокоилась супруга, пойдемте в дом пообедаем, а то мы сегодня с приездом иностранцев не успели этого сделать, а кушать жуть как хочется.